не владея молодой, знаменитого феникса, черью, родшую Криту Миноса и славу мужей Радаманта, не прекраснейший смертный, пленяся алкменою в фивах сына, родившей героя великого духом Геракла, даже семелый, родившую радость людей Диониса. Так не любил я, пленя слепокудрой царицей Деметрой, самую летою славной, Не даже тобою о гера, ныне пылаю тобою желание сладкого полной.